Мужчина заинтересованно взглянул на девушку, ожидая продолжения, но его не последовало. «Делайте, что сочтете нужным!» — глубоко вздохнула Эвелина и протянула вперед руки. «Мне действительно жаль!» Де Леон с сочувствием, как показалось ей, посмотрел на чужачку. «Но по-другому нельзя. Это не навсегда». Я сниму их при первой же удобной возможности. Прохладные ленты туго обхватили запястья Эвелины и плотно прилегли к коже. Это не было неприятно. Просто боль в душе девушки стала сильнее, будто после очередного предательства. Как мы закончили с этим неприятным делом, перейдем к другому, не менее важному, Биллион не спешил отойти от своей тени. Мне надо будет представить тебя должным образом. С шари я уже говорил. Он обещал молчать. Насчет Иры тоже не беспокойся. Она иногда бывает жестокой, но никогда не посмеет сделать что-то вопреки моей воле. Со всеми вопросами, которые тебе будут задавать, отсылай ко мне. Хотя вряд ли ты где-нибудь появишься, без моего сопровождения. Но все же, я заметил, что ты неболтлива. Постарайся остаться такой же и впредь. Никаких попоек с младшими, никакой дружбы. Они будут стараться тебя подначить. Молчи. На оскорбление не отвечай. Это послужит неплохим экзаменом для твоей выдержки. И помни, многие из них, если не все, «Мечтали бы оказаться на твоем месте. Поэтому тебе и придется тяжело первые дни». «На моем месте?» — печально улыбнулась девушка. «Почему-то мало верится». «Даю слово», — расхохотался мужчина. «Быть тенью старшей гончей для многих — предел мечтаний. Это способ учебы, шанс быть замеченным». Среди младших жестокая конкуренция. Каждый из них стремится прыгнуть выше головы. Мало кому это удается. Но все же стать тенью для них — это большой рывок вперед. — Я учту, — кивнула Эвелина. «Отлично — Отлично. Делеон сделал наконец-то шаг назад. — Помни, молчание, выдержка и преданность мне. «Три вещи, которые отныне ты должна соблюдать беспрекословно, а пока можешь идти. Я жду тебя через час во дворе». Эвелина поклонилась и вышла из кабинета. В своей комнате она долго безучастно сидела на кровати, сложив на коленях руки. В тусклом предрассветном сумраке браслеты напоминали змеиные шкурки, такие же серые и холодные, Интересно, а ошейник покорности Адалеон для нее не припас? Наверное, Демиан бы рассмеялся, если бы узнал, на что променяла его бывшая ученица роскошь и уважение при дворе. Какая ирония! Вместо жизни в золотой клетке цепь и кандалы! Девушка сморщилась и со всей силы стукнула кулаком по стене, рассадив костяшки. Ушибленная рука сразу заныла, но боль привела Эвелину в чувство, не дав постыдно разрыдаться. — Пожалеть себя ты всегда успеешь? — напомнила себе имперка. — Не время раскисать!